Глава четвертая, в которой Иван показывает себя настоящим заботливым хозяином. Весь следующий день Ивану было не до личных переживаний. Со всех сторон, как из пулемета, посыпались проблемы, которые нужно было немедленно решать. Сначала с хутора пришло известие, что Рыжий Леха избил Юрку и агронома, а заодно и Валентина, который вступился за своего работодателя. Потом старшие девочки устроили разборку, Деля от трех холостых парней из личной гвардии Ивана Потом прибежала Лера и сообщила, что на одного из стариков Толика Напали неизвестно откуда появившиеся собаки Старик отбиться не смог, и его сильно искусали И если бы не гора мяса в виде ослиной туши, то тут ему бы и конец Но свора отвлеклась, и дед смог убежать И, наконец, после вчерашнего едва не сгорела баня Сруб удалось отстоять, но крышу точно придется переделывать. Что-то я не так сделал, что на меня все это свалилось. Иван собрал мужиков, заскочил по пути в Юрьево, сунул охреневшего Леху в старый погреб и двинул в степь искать собак, попутно полируя своим бойцам мозги на предмет распаясавшихся девочек. Собак нашли очень быстро. Всего через два часа неспешной прогулки десяток охотников буквально наткнулся на свору которая лениво грелась на ласковом весеннем солнышке на берегу ручья. Увидев людей, три десятка собак насторожились, но никуда бежать не стали, а собрались в плотную кучу и принялись рычать. Иван вспомнил, как эти самые псы терзали Николая, посмотрел на свою изуродованную правую руку и многообещающе оскалился. «Ну что, твари, кто кого?» Молча. Абсолютно неожиданно громадный черный пес бросился на людей. Через миг за вожаком неслась вся свора. Собаки ни черта не боялись. Ни арбалетных болтов, выбивших пяток их товарок, ни редких лапков пистолетных выстрелов. Ничего. Иван вытащил свое мачете. Ну, бля! На одно мгновение вожак стаи встретился взглядом с вожаком людей и сразу немного довернул. Прямо на Ивана. — Ха! Ну давай! — Маляренко готовился встретить врага ударом отчеты, но все равно немного опоздал. Прыжок пса был невероятен. Действуя на автомате, Иван отклонился назад и со всей дури махнул тяжеленным метровым лезвием. Тварь почти по человечески закричала, а потом умерла. А потом Иван заорал что-то невнятное и сам понесся вперед, рубя направо, налево. Вид мужиков, вернувшихся в Юрьево, был ужасен. Не помогло ни купание в холодном ручье, ни экспресс-стирка. Охотники были с ног до головы устряпаны кровью. К счастью и величайшему облегчению Маляренко, вся кровь была собачья. Ни на одном из бойцов не было ни царапины, а из трех десятков псов в сеть удрало меньше третий. Проблема со сворой на какое-то время была решена. «Повезло. А вот что же мне с этим Лехой делать?» На самом деле вопрос, как поступить с Рыжим, волновал Ваню куда больше, чем все собаки и девичьи разборки вместе взятые. Ему предстояло судить, как это сделать по уму, да так, чтобы все его люди приняли его решение и осознали, что он, босс, суров, но справедлив Иван и понятия не имел. Леха Демидов, в отличие от своего друга Валентина, Своей жизнью на ферме в старом домишке, крытом камышом, был очень недоволен. Поддавшись на уговоры жены, он согласился остаться тут, втайне надеясь, что так высоко оценивший их дела босс найдет ему другое занятие. Да и дом хотелось свой, и не делить с этой размазней валиком, и земле ковыряться за е. Агроном этот, сука занудливая, а босс, похоже, о нем и не вспоминал, урод». Жизнь на природе Лёху достала окончательно. Жена плакала и упрашивала его смириться и потерпеть, но мужика уже начало заносить, и как-то весенним утром, получая от Юры задание на день, он сорвался. Юра не хотел выносить ссор из избы, решив разобраться лично, но Толик уже успел отчитаться перед хозяйкой, и дело приняло крутой оборот. Маша желала крови. «Доставайте его оттуда!» Иван сидел на старом кресле от «Газели», с самым мрачным видом. Что делать, он не знал. Друга побили плохо, надо мстить. Человек не сдержал своей клятвы плохо. Слово «здесь» в этом мире было всем. Вообще всем. За слова здесь надо отвечать, а тем более за поступки. Выгнать? Так еще чего доброго в разбойники подастся. Парень-то он шебутной, а жрать его семье точно будет нечего. По уму бы его повесить... Взгляд хозяина упал на заплаканную жену и трехлетнего сынишку Лехи. «Угу, вот так и кровники и появляются. Что мне, пацана и мать тоже вешать?» Маляренко передернула. «Ладно, скажу Олегу, пусть по башке настучит, да и выставлю всю его семейку нахрен». Приняв такое решение, Иван успокоился. «Ну что скажешь, дорогой?» Леха Демидов, светя фонарями, поставленными ему Олегом, нагло ухмылялся, глядя прямо в ненавистное лицо шефа. «Я тебе недорогой, понял?» и добавил еще пару крепких словечек. Хутор замер. «Ну что ты сделаешь? Прикажешь своему громиле меня избить? Да пошел ты! Самому слабо! Парни несло. Он брызгал слюной, орал, дергался вперед на сидящего Ивана и всячески нарывался. Лишь крепкие руки Олега и Игоря не давали ему броситься на хозяина. Иван спиной чувствовал «все ждут», ждут его решения, ждут команду фас. Жена Алексея, прижав к себе ребенка, испуганно смотрела на мужа. А может быть этот, как его, Егорка, когда вырастет, и не станет кровником. Если вырастет. Ване надоело слушать вопли, и Олег коротко ткнул кулачищем в Лехин живот. Крики и мат сразу прекратились. Иван зевнул и потянулся. «Погребь его!» «Завтра же за Андрюхой пошлю!» С девочками разбиралась Маша. Точнее, она выслушала несколько дрожащих, со слезами и истериками монологов, из которых стало ясно, что эти уже не девочки, а юные девушки вполне ясно отдавали себе отчет в том, что их семеро. А вот молодых и красивых парней в усадьбе всего трое. «Вичка сказала, что Игорь ее, Янка сказала, что Коля ее парень, а у Оли Леша». «А мне что, за стариков замуж выходить?» Когда Мария Сергеевна, сама немного одуревшая от такого количества слез и нытья пятнадцатилетних соплюшек, пересказала все это мужу, то Ивану срочно захотелось немедленно куда-нибудь уплыть. Жена сочувственно посмотрела своим фирменным, все понимающим взглядом. Ваня вздохнул, переоделся в чистое и отправился к племянницам. Дядю и девочки немного опасались – а потому никаких жалоб, слез и истерик не было. «Хорошие мои, я обещаю, что у каждой из вас будет семья. Молодой, красивый муж. Боже, что я несу! И каждая из вас от меня лично получит в приданное дом!» Глазки у девушек заблестели и моментально высохли. Переглянувшись, они подсели поближе. Горохом посыпались вопросы. «Откуда? А где? А когда? А можно? А вот если?» И так далее, и тому подобное. Ваня безбожно врал, рассказывая о куче молодых парней, которых он нашел в походе и которых обязательно привезет. Рассказывал о своих планах на обустройство их флигеля и изготовление своим любимым племяшкам новых кроватей и шкафчиков. О том, что он подарит им на платье последний нетронутый парашют и красивые серебряные цепочки и колечки. Любимые племяшки оттаяли, успокоились и облепили дядюшку со всех сторон. Маляренко почувствовал что дети успокоились, тоже расслабился и, усадив самую младшую к себе на колени, принялся рассказывать о своем путешествии, на ходу выдумывая самые фантастические подробности и умалчивая о ненужном. До вечера они успели обсудить тысячу важных с точки зрения девочек вопросов и договориться о том, что у них в жизни все точно будет хорошо. На веранду Ваня выполз уже в сумерках. С моря дул холодный ветер. Ранняя весна еще не успела вступить в свои права, и по ночам было довольно холодно, но Маляренко этого не замечал. Всего вчера утром он вернулся из похода, а вчера вечером парился с женой в бане и едва ее не спалил. А Маша недвусмысленно предложила принять в семью еще и Таню. Кстати, надо подумать, зачем ей это нужно. А утром он охотился на собак, а потом разбирался с Демидовым, а потом общался с племянницами. Бля, ну и денек. Ваня повалился на любимый топчан, укрылся одеялом и сразу уснул.